Часть третья. История Локона. К Вики Журавлевой на очную ставку отправились только те, кто остался без щенков. Михаил Юрьевич, Лиза и Пришибленный. Примечание. Исчезновение Вики Журавлевой – первое дело команды двуликих. Это было сложное и опасное расследование. Историю Вики можно прочитать в книге «Двуликие. Мост призрака». Пришибленного, чтобы не пугать родителей Вики, оставили на детской площадке во дворе. «Кто?» — послышался за дверью встревоженный мужской голос. «Михаил Юрьевич Вострецов и Лизонька. Надеюсь, вы нас еще помните?» «Помню». Глухо, как дальнее эхо, повторил мужчина и начал не спеша открывать дверь. «Добрый день. Только крайняя нужда заставила нас с Лизонькой постучаться в вашу дверь». Прижав руки к груди, стал объяснять свой визит великий следователь. Я прекрасно понимаю, что мы та часть вашей жизни, которую хочется поскорее забыть, хоть ничего не сделали вам дурного, а даже наоборот. Нам нужна ваша помощь, вернее сказать, помощь Вики. Ее спас человек, который сейчас сам находится в беде. Викин папа, оттеснив незваных гостей на лестничную клетку, захлопнул дверь за своей спиной. «Я не могу позволить вам беспокоить мою дочь. Она так настрадалась, она столько пережила». Я не защитила ее в тот роковой день, но, поймите меня, я обязан защищать ее и сегодня, и всегда от любой опасности, от любого напоминания, от любого волнения. Могу понять ваши чувства, но...» — начал было Михаил Юрьевич. «Вы... Да как вы можете даже произносить такое святотатство? Вы никогда не поймете, что переживают родители, когда похищают их ребенка». Бедная Вика. Похоже, она снова в плену. Тихо себе под нос проговорила Лиза, но Викин папа услышал ее слова и, подавившись своей же недосказанной фразой, умолк. Наступила неловкая пауза, можно было уходить. Этот человек продолжать разговор не собирался и спиной загораживал вход в квартиру. Дверь распахнулась сама. На пороге показалась Вика. «Чем я могу помочь?» — просто спросила она. Ну, Викочка, тебе же психолог не рекомендовал ворошить...» «Успокойся, папа. Вороши, не вороши, я все равно все помню. И домой я вернулась только благодаря этим людям. Что у вас случилось?» Как можно быстрее, короче, но не теряя красноречия, Михаил Юрьевич рассказал Вике про пупсика, хранителя ее тайны. Как из-за этой тайны он чуть не лишился жизни, как Лиза с Надей вытащили его из полыньи, как в его шерсти они нашли узелки с уликами преступления и догадались обо всем, как за ними следили, но девочки отважно продолжали расследовать похищение Вики. «Все закончилось благополучно», — закончил старый следователь. Но не сам Пупсик, как ты понимаешь, эти улики собирал, а его хозяин, бомж Валера. Именно он пытался тебя спасти и стал жертвой Будемира и его сообщников. Его опоили каким-то отваром, и бедолага потерял память. Теперь бомж. Да закончится когда-нибудь наше мучение, простонал Викин папа. Успокойся, папа. Я помню этого человека. Он очень хотел меня спасти, но не успел. Эти прибежали. И они тоже видели бомжа и сказали, что придется его убрать. Я думала, они его убили. Пожалуйста, расскажи поподробнее, при каких обстоятельствах ты увидела Валеру и очень подробно, что и как он делал. Меня привезли к дому на набережной, чтобы я лезла на крышу, репетировала. Я должна была изображать призрака, ну, вы все видели потом. Только это я должна была ходить по краю, а не та тетка. А я ужасно боюсь высоты, до да жутиков. Я сказала им, что не полезу, меня пытались заставить. Я плакала, умоляла, кричала. Они поняли, что ничего не получится со мной, взяли веревки, сумки, чтобы на крыше все подготовить к своему представлению, и ушли. А меня заперли в машине. И тут бомж какой-то подбегает, стучит в стекло и спрашивает, что со мной. Сказал, что меня все ищут. Я сначала его тоже испугалась и не стала разговаривать. Потом сказала, что меня украли. А тут уже эти возвращаются. Мне бомж на ножницы кивает, которые на сиденье валялись рядом с веревками, и говорит, «Срежь немного волос». Я срезала. А он пока присел, чтобы его было не видно через стекла. Машину открыли. Пока грузили сумки, бомж мою дверь приоткрыл, и я ему кинула прятку. Он подобрал и побежал, а старуха увидела. Ну вот и все. Они сказали, что его надо найти и срочно убрать. А почему он тебя сразу у похитителей не забрал? Не понимаю, спросила Лиза. Он же мог тогда сразу тебя спасти. Да каждый прохожий этому проклятому Будимиру еще и помог бы мою виконьку поймать, горестно сказал папа. «Конечно», — кивнул Михаил Юрьевич. «Представь, на глазах у всего честного народа бомж ворует из машины ребенка. В этой ситуации никто бы не стал слушать ни бомжа, ни ребенка. И помощники бы нашлись, которые Валеру так бы отметили, что и опаивать его уже не пришлось бы. Спасибо, Вика. Но это не все. Валера во дворе. Мы можем позвать его сюда, или вы с папой спуститесь вниз?» «Лучше мы», — вставил папа. «Хорошо, пусть будет так. Валера не помнит ничего из твоей истории». Его узнал пес, Кое-что рассказали другие бомжи. Нам удалось сопоставить факты, но сейчас, в новом расследовании, нам нужна стопроцентная уверенность, что это был именно он. Именно он увидел тебя, пытался помочь и собрал улики. Мы тебя ждем на детской площадке. Узнаешь ли ты этого человека? О, привет, девчонка из фургона!» Встрепенулся пришибленный, когда Вика с папой подошли к нему. «Это значит, ты та самая, из-за которой весь сырбор А то меня все спрашивают, а я-то чё помню?» «Здравствуйте!» Вика внимательно всматривалась в бомжа. «Вы изменились. Если дреда вернуть, и куртка будет другая, такая большая, и шея торчала красная...» «Да, я тоже вас узнаю», — уверенно добавила девочка. «Спасибо, что меня спасли». «Да это не я», — усмехнулся пришибленный. «Эти вот спасли. Я их теперь себе нанял. Их там целая толпа, и они все очень сердобольные. Видишь, приодели, кормят хорошо. А еще возвращают в социум». «Тебе, кстати, щенок не нужен?» «Не нужен» испуганно проговорил папа. У Виконьки аллергия. Жаль, пожал плечами пришибленный. Сегодня в лесу целую коробку набрали. Из подъезда выбежала Викина мама. В руках она держала два больших раздутых пакета. Ой, поставив пакета на скамейку, сказала мама, присмотревшись к бомжу Валере. А я вот вам принесла поесть, а вам, наверное, этого не надо? Поесть всегда хорошо, обрадовался пришибленный. И хоть выглядел он фронтоватый и стал красавчиком, оставался бомжом без роду и без племени.